Товарищи приняли Павла, как обыкновенно принимают новичков. Только что он уселся в классе, как один довольно высокий ученик подошел к нему и крепко треснул его по лбу, приговаривая «Эка, парень, лбина-то!». Потом другой шалун пошел и нажаловался на него учителю, говоря, что будто бы он толкается и не дает ему заниматься тогда как Павел сидел почти не шевелясь. Учитель, любивший задавать новичкам острастку, поставил на целый день Павла на колени. После этого Бешметов начал бояться учителей и чуждаться товарищей и обыкновенно старался прийти в гимназию перед самым началом класса, когда уже все сидели на местах. Учиться ему, впрочем, было очень легко. Незаметно шел год за годом. Павел подрастал. Из некрасивого и робкого ребенка он сделался мешковатым юношей. Перепитуя Петровна просто приходила в отчаяние, глядя на своего племянника, и не называла его иначе, как тюфиком. В гимназии Павел решительно не шалил, не грубил учителям и хорошо учился. Директор называл его «благонравный господин Бешметов». Но товарищи его называли «зубрилой». Они не то чтобы не любили Бешметова, но как-то мало уважали. Все почти товарищи, некоторые из зависти, а другие просто для удовольствия, любили подтрунить над ним, рассказывая, что будто бы он спит с нянькой и по вечерам беспрестанно долбит уроки, От трубки покурить не смеет и подумать, потому что маменька высечет. Молча переносил Павел эти насмешки, но видно было, что они ему неприятны. Он очень не любил бывать с товарищами, никому из них никогда не ходил и к себе не звал. Дома Павел не беспрестанно долбил, как думали товарищи. Он даже немного занимался, часто сидел с матерью. И рассказывал ей что-нибудь. Анна Петровна внимательно слушала сына, хотя ничего не понимала из его слов. Но более всего Павел любил быть один, лежать на кровати и мечтать. В 18 лет он кончил курс в гимназии и начал собираться в Москву, чтобы поступить в университет. Анна Петровна еще за месяц перед отъездом сына принялась плакать, а в минуту расставания с ним упала в страшный обморок и целые полгода после того не осушала глаз. Павел приехал в Москву и отыскал квартиру со столом на Смоленском рынке у одной титулярной советницы Подхлебовой по рекомендательному письму от Перепетуи Петровны находившейся с Подхлёбовой когда-то в большой дружбе. Титулярная советница очень опасалась взять к себе на квартиру молодого человека, потому что вообще в числе молодых людей очень много пьяниц, развратных и буянов. Но Перепитуя Петровна писала весьма убедительно, и Подхлёбова решилась, тем более что третья комната, нанимаемая ею квартиры, была решительно ей не нужна. Скоро страх титулярной советницы совершенно рассеялся. Молодой человек оказался скромен и тих даже более чем следовало. Она прозвала его «старичком» и всем своим знакомым рассказывала, что постояльца ей просто Бог послал, что он второй феномен, что этакой скромности Она даже сама в девицах не имела, что он, кроме университета, никуда даже шагу не сделал. А уж не то, чтобы заводить какие-нибудь дебоширства. Придет, пообедает, полежит, почитает книжку, попишет и, видно, чрезвычайно много занимается науками. Даже с ней мало вступает в разговоры, хотя она и старается его обласкать. С озабоченным и несколько сердитым лицом явился Павел в университет, сел на самую дальнюю скамейку и во все время экзаменов не сказал почти ни с кем ни слова.